Что снилось Басому? С того самого момента, как Никанора Ивановича Басова взяли под руки и вывели в ворота, он не сомневался в том, что его ведут в тюрьму. И странное, никогда еще в жизни им неиспытанное чувство охватило его. Никанор Иванович глянул на раскаленное солнце над Садовой улицей И вдруг сообразил, что прежняя его жизнь кончена, а начинается новая. Какова она будет, Никонор Иванович не знал, да и не очень опасался, что ему угрожает что-нибудь страшное. Но Никонор Иванович неожиданно понял, что человек после тюрьмы не то что становится новым человеком, но даже как бы обязанным стать. Как будто вы внезапно макнули Никанора Ивановича в котел, вынули, и стал новый Никанор Иванович, на прежнего совершенно не похожий. Вот это и есть самое главное, а вовсе не страхи, иногда не оправдывающиеся. Понял это и Никанор Иванович, хотя был, по секрету говоря, тупым человеком. Первые ожидания Никанора Ивановича как будто оправдались. Спутники привезли его на закате солнца на окраину Москвы к неприглядному зданию, о котором Никанор Иванович понаслышке знал, что это тюрьма. Следующие впечатления тоже были как будто тюремные. Никанору Ивановичу пришлось пройти ряд скучных формальностей. Никанора Ивановича записали в какую-то книгу, подвергли осмотру его одежду, причем лишили Никанора Ивановича подтяжек и пояса. А после этого все пошло совершенно не так, как представлял себе Никанор Иванович. Придерживая руками спадающие брюки, Никанор Иванович вслед за молчаливым спутником пошел куда-то по каким-то коридорам и не успел опомниться, как оказался голым и под душем. В то время, пока Никанор Иванович намыливал себя и тер мочалкой, одежда его куда-то исчезла. А когда настало время одеваться, она вернулась. Причем была сухая, пахла чем-то лекарственным, брюки стали короче, а рубашка и пиджак съежились так, что полный Никанор Иванович не застегивал больше ворота. А далее все сложилось так, что Никанор Иванович Впал в полное изумление и пребывал в нем до тех пор, пока не сообразил, что видит сон. Именно Никанора Ивановича повели по светлым, широким коридорам, в которых из-под потолка лампы изливали ослепительный, радостный и вечный свет. Никанору Ивановичу смутно показалось, что его... подвели к большим лакированным дверям, и тут же сверху веселый гулкий бас сказал «Здравствуйте, Никонор Иванович! Сдавайте валюту!» Никонор Иванович вздрогнул, поднял глаза и увидел над дверью черный громкоговоритель. Затем Никонор Иванович очутился в большом зале и сразу убедился, что это театральный зал. Под золоченым потолком сияли хрустальные люстры, на стенах кинкеты, а была сцена, перед ней суфлерская будка, на сцене большое кресло малинового бархата, столик с колокольчиком и черный бархатный задний занавес. Удивило Никанора Ивановича то, что все это безумно пахло карболовой кислотой. Кроме того, поразился Никонор Иванович тем обстоятельством, что зрители, а их было, по первому взгляду, человек полтораста, сидели не на стульях, а просто на полу, довольно тесно. Тут смутно запомнил Никонор Иванович, что все зрители были мужского пола, все с бородами и с усами, отчего казались несколько старше своих лет. Но Никанора Ивановича никто не обратил внимания, и тогда он последовал общему примеру, то есть уселся на пол, оказавшись между худым дантистом, как выяснилось впоследствии, и каким-то здоровяком с рыжей бородой, бывшим рыбным торговцем, тоже, как узналось в свое время.